Михаил Кузищев. Панк-рок. Предыстория. Прогулки по дикой стране. От Боба Дилана до капитана Бифхарта. Предисловие. Я вам расскажу о панкроке. Это слово, которое используют дилетанты и бессердечные манипуляторы в отношении музыки, впитывающие в себя энергию и тела, и сердца, и души, и времени, и мысли молодых людей, которые отдают ей то, что у них есть, И все, что у них есть. И гип-поп. В основе этой книги радиосериал об истории панк-рока «Прогулки по дикой стороне». Он выходил на радиостанции «Эхо Москвы» в рамках еженедельной передачи «120 минут классики рока» с 2006 по 2014 годы. Однако общее с радиоциклом у этой книги только название, тематика и автор. Вся содержательная часть была написана заново, гораздо подробнее с привлечением новейших источников, обширных архивных раскопок и собственных интервью. В то время как сериал охватывал всю историю британского и американского панк-рока 1960-х-1970-х годов, в фокусе внимания этой книги только Америка и лишь часть тех исполнителей, которые начали свою подрывную деятельность в 1960-е. Но прежде чем мы основательно закопаемся в этот культурный слой, Хотелось бы сказать несколько общих слов о панк-роке в целом и о том, чего следует ожидать от этой книги. Влияние панка на современную рок-музыку, или даже смелее, на современную музыку трудно переоценить. Оно гораздо глубже и фундаментальнее, чем может показаться на первый взгляд. Столпы панк-рока и зубры протопанка не только дали жизнь таким группам, как Green Day, Король и Шут или Гражданская оборона, при всем уважении к данным коллективам, они смогли сделать нечто более серьезное, произвести фундаментальный слом в вековом сознании слушателей и тех, кто хотел играть музыку. После того, как в 1970-е годы панк-рок вышел из подполья, стало очевидно, чтобы играть музыку, совершенно не обязательно быть виртуозом, потомственным музыкантом, обладать познаниями в области классики или врожденным чутьем к духу блюза или джаза. Хорошо это или плохо, но панк-рок оторвал рок-музыку от ее древних корней, лишил вычурности и зауми, сделал более демократичной. Поэтому влияние панк-рока проявляется не только в таких разных, но очевидных направлениях, как гранж, хардкор, грайндкор и даже блэк-метал, но и в куда более общем подходе к созданию музыки. Наследие панк использует любая инди-группа, отказывающаяся играть неизбежные блюзовые квадраты с продолжительными гитарными соло, И даже музыкант-любитель, собирающий на домашнем компьютере собственную электронную композицию. Простота, минимализм, лаконичность, лоу-фай и эстетика «Сделай сам» победили сложность, глубокомысленность и претенциозность. И основы этой победы были заложены панк-роком и его ценностями. Поэтому даже десятилетия спустя у многих возникает желание обращаться к истории этого направления и его действующих лиц. Или же просто ругать их, на чем свет стоит. Когда я начинал делать сериал про панк-рок, мне больше всего хотелось сломать снобистский стереотип, который сложился вокруг этой музыки. Панк рассматривался, и нередко до сих пор рассматривается серьезными меломанами старшего возраста, как одноклеточная трехаккордная музыка, исполняемая музыкантами с зелеными волосами. Печальная правда заключается в том, что панк-рок действительно во многом пришел именно к этому стереотипу. Течение, которое пропагандировало индивидуальность, несоглашательство, нонконформизм, превратилось в клише, в еще одну униформу, нередко лишенную содержания. Это не редкость в культуре. Как только что-то обретает стабильное состояние, оно начинает скучнеть и врождаться. Однако до того, как панк-рок стал еще одним жанром в энциклопедии, на свет появилось множество разнообразной и похожей музыки, которая имеет не менее законное право именоваться панк-роком. Раскапывая историю панк-течения, можно обнаружить, что немалая часть интересной непредсказуемой музыки появилась как раз в то время, когда сам жанр был еще молодым или даже только формировался. Но здесь важную роль начинает играть география. История панк-рока в Великобритании и Америке, а именно там были созданы первые известные на весь мир образцы панк-рока, радикальным образом отличается, Как отличается друг от друга сама культура этих двух стран? Том, который вы держите в руках, посвящен Америке, где, собственно, впервые возникли истоки музыки, впоследствии получившие наименование панк-рок. Хотя и здесь, по соображениям объема книги, пришлось провести некую воображаемую черту. Двойственность и интересная неоднозначность панк-рока во многом определяется конфликтом и взаимодействием между его интеллектуальной и хулиганской сторонами, хотя подобная классификация групп, конечно же, во многом условна. Хулиганское направление этой музыки началось с гаражного рока и продолжилось такими коллективами, как MC5, The Stooges и Flaming Groovies. Автор выражает скромную надежду, что рассказ об этих музыкантах и их единомышленниках увидит свет в виде отдельной книги, как и том, посвященный прародителям британского панк-рока. Данная же книга посвящена в первую очередь интеллектуальной стороне американского панк-рока и его корней. И эта часть истории начинается, несомненно, с Боба Дилана. Да, присутствие этого исполнителя в книге со словом «панк» на обложке может показаться странным. Однако, на мой взгляд, во время своего легендарного электрического периода Роберт Циммерман изобрел не только рок-музыку, но и стал одним из отцов панк-рока. Из этого следует, что панк-рок фактически родился на свет одновременно с рок-музыкой. Или обратное, рок-музыка родилась на свет именно в форме панк-рока, И уже одно это заключение может говорить многое о ее изначальной сути. Для полноты картины в книгу добавлено несколько историй о музыкантах, которых можно назвать аутсайдерами или наивистами. Эти исполнители не отличались буйным нравом или нигилистическими взглядами, однако важными оказывались какие-то отдельные черты, которые они, кроме прочего, в себе воплощали. Их истории добавляют важные штрихи к общей картине – а также любопытным образом оттеняют более известных героев. К примеру, интересно сравнить творческий подход The Facts со взглядами их коллег по лейблу из The Gods. Рассказ о The Шекс образовывает неожиданную параллель с историей Капитана Бифхарта и его легендарного альбома. Все эти исполнители имели взгляды на музыку, весьма отличные от традиционных, и не боялись выступать против мнения большинства. Теперь, собственно, о музыке. В Британии панк-рок и его корни были в большей степени культурным, в самом широком смысле, и социальным явлением. В Америке же, где традиционно не принято нагружать музыку дополнительным багажом, это в большей степени была музыка ради музыки. Такой подход особенно явно проявился в середине 1970-х на сцене нью-йоркского клуба CBGB's, который объединил такие непохожие группы, как Television, Reminis, Blondie и Talking Heads. Все они звучали очень по-разному, а кроме того, не пытались продвигать в аудиторию какие-либо идеи или заявлять о себе как о представителях какого-то течения. При этом клуб CBGBS был уже явно сформировавшейся сценой для направления, которая усилиями журнала «Панк» впервые на легальном основании стал называться «Панк-роком». Это была самая первая в истории панк-сцена, на пару лет опережающая британскую. История клуба CBGBs и его групп прекрасно описана в основополагающей книге «Прошу, убей меня», издававшейся в России, я уверен, хорошо знакомой многим читателям. Здесь же мы постараемся копнуть более ранний период истории американской музыки, относящийся к 1960-м годам. Как хорошо известно, 1960-е годы, особенно их вторая половина, были временем оптимизма, веры в свободу и любовь, в лучшие стороны человечества. В Америке набирала силу движения за ядерное разоружение, продившее на свет культуру хиппи. Протесты против войны во Вьетнаме звучали громче и громче, а чернокожее население Америки все решительнее боролось за свои ущемленные права. В Британии цвел пышным цветом и радовался жизни свингующий Лондон, а в СССР и Чехословакии происходила оттепель. Советский Союз отправил Юрия Гагарина в космос, а Америка – первых астронавтов на Луну. И всем казалось, что, призвав на помощь технический прогресс, население планеты может смело и дружно шагать к светлому будущему. Все отдельные несправедливости скоро будут устранены, а войны остановлены. Оптимистичному времени соответствовал оптимистичный саундтрек. Лучезарные The Beatles и The Beach Boys, или спокойные миролюбивые хиппи со своей фолк-музыкой и возникшим из нее психоделическим роком. Многим из этих длинноволосых граждан казалось, что можно проглотить волшебную таблетку, включить благозвучную музыку, и позитивные вибрации, возникшие в результате этого ритуального действия, сами сделают свое дело. Количество мира и любви на Земле естественным путем увеличится. Удивительным образом посреди всего этого царства благодушия и оптимизма находились редкие скептики. про группы которые были чем-то недовольны, разочарованы или даже рассержены. Они выражали свой настрой в музыке, звучавший слишком резко, грубо и неблагозвучно. Неудивительно, что большинство современников взирало на них с недоумением, с сочувствием или даже с возмущением. Столь негативные взгляды на жизнь и музыку были не в чести, так что все эти странные коллективы продолжали существовать в довольно маргинальном статусе. Их альбомы ютились на нижних строчках хит-парадов, если вообще туда попадали, и получали, как правило, критические или снисходительные отзывы в серьезной музыкальной прессе. Среди сверстников и современников у них было мало единомышленников и поклонников, а редкие последователи еще просто не успели окончить школу и собрать свои собственные группы. Поэтому можно сказать, что практически все они пробивались в одиночку. Поворотным годом декады стал 1968 -й. Во Франции и Америке массовые протесты были жестоко подавлены. Борец за права темнокожего населения Мартин Лютер Кинг и демократ Роберт Кеннеди убиты, а Советский Союз ввел танки в Прагу и безжалостным образом положил конец пражской весне. По всем прикидкам, 1960-е должны были бы закончиться именно в этот момент. Можно было бы предположить, что у многих молодых людей возникнут сомнения в волшебной силе позитивных вибраций, что нигилисты из The Velvet Underground или революционеры из MC5 получат в свои ряды новых поклонников, разочарованных или рассерженных текущей ситуацией. Однако ничего подобного не произошло. Движение хиппи и благодушный психоделический рок продолжали свое размеренное шествие, кульминацией которого стал многотысячный фестиваль мира и любви в Вудстоке, состоявшийся в августе 1969 года. Каким бы странным это ни казалось, но музыка 1960-х продолжала господствовать и в 1970-е. Длинноволосые исполнители, игравшие виртуозный хард-рок и хитроумный прогрессив, на самом деле продолжали развивать все те же хиповые идеи с предыдущего десятилетия. Рок-музыка должна быть просторной, импровизационной, художественной и технически изощренной. Шумные, сердитые и не очень умелые исполнители на этом фоне по-прежнему оставались в меньшинстве до 1974 года, когда Нью-Йоркский клуб CBGB's открыл двери для этих маргиналов, у них не было ни права голоса, ни собственной сцены, ни названия. Однако все это появилось потом. И так можно смело сказать, что герои этой книги попали не в свое время, или, говоря более красиво, опередили его. 1960-е были праздником жизни, на котором они чувствовали себя чужими, что только усиливало ощущение изоляции. В силу всего вышесказанного в Америке 1960-х так не появилась панк-сцены или чего-нибудь хоть немного на нее похожего. Единственным исключением было масштабное течение гаражного рока, которое по ряду признаков предвосхищало настоящий панк-рок и не случайно поэтому зачастую именуется гаражным панком. В остальном же имели место разрозненные, независимые, прям-таки партизанские действия. В Нью-Йорке действовали The Facts и The Velvet Underground. На Среднем Западе систему расшатывали MC5 из Estudges. В Калифорнии практически в одиночку пробивались фламинг-рувис. Почти каждая из этих команд существовала, или чувствовала себя существующей, практически в вакууме. Важную роль здесь играла и география США. Бескрайние пространства, разделяющие музыкантов, создавали дополнительный эффект изоляции. Большая часть группы ощущала, что плывет против течения в гордом одиночестве не имея рядом товарищеского плеча. Редкое исключение за Studges, получавший поддержку от старших братьев из MC5, или лидер The Modern Lovers Джонатан Ричман, возвращенный за Velvet Underground. Немаловажно и то, что эти группы, столь лихо объединенные историками в единое течение, в реальной жизни могли на дух не переносить своих коллег или даже считать их идейными противниками. Достаточно вспомнить ненависть интеллектуала Лурида к хулиганам из MC5. Тем не менее, проследить связи или пересечения, иногда довольно редкие, между этими героями обнаружить, что даже действуя в одиночку, они на самом деле являлись частью некой не очень заметной сети или паутины. Но она пока еще не могла серьезным образом портить безоблачную жизнь современников. Значимость этих музыкальных открытий стала очевидна лишь несколько лет спустя, когда 1970-е начали набирать силу. Вместе с разочарованием от того, что прекрасная эпоха вместе со всеми ее мечтами сошла на нет. Стало очевидно, что новые времена требуют нового саундтрека, и в этот момент все внимание обратилось, наконец, к панк-року, который исполняли те самые вчерашние школьники, запилившие до дыр своей пластинки The Stuges или Капитана Бифхарта. Таким образом, времена, о которых идет речь в этой книге, можно назвать доисторическими. Наши герои находились в авангарде, опережали свое время, а это на редкость неблагодарное занятие, хотя бы потому, что благодарность приходится получать не сразу же от современников, а лишь позже, от потомков. Проку от таких благодарностей иногда не больше, чем от могильного венка. Именно благодарные потомки нарекли музыку за Velvet Underground, The Fax, MC5, The Stugee, за Modern Lovers и Капитана прото протопанком. Однако ценность этого термина представляется неоднозначной. С одной стороны, он легко объединяет очень разных по духу исполнителей, которые смогли предвосхитить панк-рок. Такой термин очень удобен для этой книги в качестве объединяющего термина и универсального ярлыка. Однако он имеет и обратную сторону. Сама ретроспективность, заложенная в нем, указывает на вспомогательность этих коллективов. Мол, они стали ранней, не совсем полноценной фазой развития некого явления, которое, как следует, развелось и оформилось несколько позже. Эдыки уже почти, но еще не совсем. Подобное понимание в корне противоречит взглядам автора. Хочется говорить здесь о полностью самоценных группах с собственным уникальным стилем, которые были ценны в первую очередь своей музыкой и своим мироощущением, а не тем, что они на кого-то там повлияли. Именно по этой причине автор старался не злоупотреблять понятием протопанк или просто панк, а писать в первую очередь о самих исполнителях и их творчестве. Тем более, что именно творчество, а не борьба за философские идеи, было смыслом жизни этих странных музыкантов, тем каналом, в который они направляли все свои силы. Да, как уже было сказано выше, важной особенностью американских групп, почти всех упомянутых в этой книге, за исключением идейно заряженных The Facts и Джонтона Ричмана, была именно их художественная ориентированность, стремление играть музыку ради самой музыки, Это еще один слом стереотипов в отношении панк-рока и панк-ориентированной музыки. Действительно. Все эти исполнители активно экспериментировали со звучанием, развивали свой стиль и искали новые средства выражения. Именно по этой причине музыке в данной книге уделено не менее важное место, чем биографическим подробностям. Фрэнк Заппа когда-то заявил, что писать о музыке – это все равно, что танцевать об архитектуре. Такое заявление представляется смелым, но не вполне справедливым. Ведь музыка – это такая же часть окружающего мира, как здание, еда и красивые закаты. Почему же нельзя о ней писать? Неудивительно поэтому, что книги с музыкальной аналитикой или сопроводительными комментариями к песням и альбомам продолжают появляться и находить интерес у читателей. Я сам люблю читать подобные тексты. Иногда они позволяют услышать по-новому даже хорошо знакомую музыку. В силу этого была взята смелость составить похожие комментарии к музыке исполнителей, о которых пойдет речь. В худшем случае читатель пропустит эти рассуждения без особой потери для сюжета. В лучшем, забыв про текст, снова включит и переслушает давно знакомый альбом, получит новую порцию удовольствия и, возможно, обратит внимание на детали, которые раньше оставались незамеченными. Тогда главная цель этих описаний будет достигнута. Мне также показалось интересным и важным включать в текст фрагменты рецензий из современных альбомов, журналов и газет. Даже если не все из этих критиков умеют жечь глаголом с тот же беспощадной, захватывающей, как Лестер Бэнкс, архивные рецензии дают совершенно уникальное знание, возможность понять, как слышали эту музыку современники, какие ассоциации ощущения она у них вызывала. Без этого понимания, в свою очередь, не получится до конца понять реакцию, с которой та или иная группа сталкивалась на концертах, понять причину успеха или неуспеха ее пластинок, а также оценить новаторство музыкантов или отсутствие оного. Говоря о цитатах из прессы, хочется подробнее сказать об источниках, использованных при работе над книгой. В первую очередь, это собственная, по большей части, англоязычная библиотека автора, накопленная им за годы работы над эфирным панк-сериалом и исправно пополнявшейся с тех самых пор. В каждом случае я старался простудировать все доступные библиографические источники, тем более что новые книги по этой теме продолжают выходить ежегодно. Это, кстати, является хорошим показателем интереса зарубежных читателей современных западных музыкальных ценностей. Если счет обзорных книг по старому хард-прогрессив и джаз-рок идет на редкие единицы, то новые книги о панк-роке выходят практически каждый год. Хотя многие из них, увы, оказываются откровенно пустопорожними. Стоит заметить, что даже в этом изобилии нет книги, которая была бы полностью сосредоточена на нашей теме, корнях американского панк-рока 1960-х годов. Еще одним не менее важным источником цитат стала все та же англоязычная пресса, как архивная, так и современная. В этой части работы очень помог портал «Rocks Back's Pages крупнейший электронный архив англоязычной музыкальной прессы. Во всех случаях я считал важным давать ссылку на источник. Должен признать, меня изрядно раздражают труды некоторых отечественных авторов, изобилующие пассажами в духе, как он говорил в многочисленных интервью или, как хорошо известно автору, изучившему множество зарубежных источников. Любой аргумент, претендующий на авторитетность, должен иметь документальное подтверждение, особенно в нынешнее время многочисленных фейков. Во многих случаях мне казалось важным воспроизвести цитату музыканта дословно, чтобы точнее отразить его отношение или настроение. Кроме того, отсылка к источникам дает возможность читателю произвести самостоятельные исследования и составить собственное мнение. Тем более, что среди этих источников встречаются действительно блестящие, глубоко проработанные, хорошо написанные работы, заслуживающие упоминания. В отдельных случаях я считал важным выделить такие книги непосредственно в тексте, чтобы подчеркнуть их уровень и значимость труда, проделанного автором. Если говорить о цитатах музыкантов, то неизбежно возникает вопрос о собственных интервью, которые взял или мог бы взять автор этой книги. Таких интервью здесь действительно немного. В первую очередь это связано с темой повествования. Многие из его героев, к сожалению, уже умерли или добились по-настоящему звездного, недосягаемого статуса. Многие ушли на заслуженный отдых и оборвали связи с внешним миром. При написании книги я не ставил себе цель выжить максимум из спикеров. Перекопав сотни архивных интервью с музыкантами, можно найти ответ практически на любой вопрос, который может оказаться интересным в разрезе данной, в первую очередь обзорной, книги. Более того, нередко можно обнаружить, что один и тот же вопрос повторяется от одного интервью к другому, и чем дальше, тем больше музыкант теряет к нему интерес, начиная отвечать все более формально. Тем не менее я предпринял, насколько это возможно из далекой России, ряд попыток достучаться до живых участников тех событий. В некоторых случаях, например, с Уэйном Крамером и его непробиваемой пиар-службой, мне так и не удалось добиться ответа. Некоторые другие музыканты с готовностью пошли на контакт и сообщили интересные подробности. Очень приятно и интересной оказалась продолжительная беседа с Эрни Бруксом из The Modern Lovers. Не менее здорово было получить ответы на важные вопросы от Джона Драмбо Френча, близкого сподвижника капитана Бифхарта. Хочу поблагодарить их за участие и неравнодушие. Работая над книгой, я старался с максимальной тщательностью выверять и сравнивать по разным источникам каждое утверждение и каждую дату. Неизбежно во многих случаях я обнаружил расхождение несоответствия. Ситуация, когда разные участники одних и тех же событий излагают их историю по-разному, не является редкостью, Кто-то просто подзабыл детали за давностью лет, а кто-то решает личные задачи и занимается ревизионизмом. В самых значимых случаях я старался обозначить такие противоречия. Музыкант А рассказывает, что... В то время как музыкант Б видит ту же историю по-другому. К сожалению, от ошибок никто не застрахован, а новые подробности древних событий появляются весьма регулярно. Пока еще живы, к счастью, многие из участников этих событий. Поэтому я уверен, что пытливые читатели найдут в этой книге неизбежные фактологические ошибки. Прошу не судить меня слишком строго и направлять любые замечания и пожелания посредством электронных средств связи или социальных сетей. Я буду благодарен любым откликам. Каждая из прогулок является практически независимой от остальных. А это значит, что главы книги можно читать в любом порядке или выборочно. Тем не менее, чтобы представить историю всех этих музыкантов в виде единого исторического процесса, в конец книги добавлен очень важный, на мой взгляд, раздел с хронологией ключевых событий, как музыкальных, описываемых в этой книге, так и некоторых других, вошедших в учебники новейшей истории. Хронологическая таблица позволяет убедиться, что в большинстве случаев истории, описываемые в этой книге, развивались не последовательно, а параллельно и, несмотря на всю свою обособленность, были частью общего исторического процесса. Но все же данную книгу ни в коей мере не следует рассматривать как учебник по истории рок-музыки или научный труд. Скучная книга, не скучная музыка – это серьезные преступления перед такой музыкой и теми, кто ее играл. В этом отношении подзаголовок «История панк-рока» представляется неизбежным злом, которое, хочется верить, поможет привлечь к книге читателей, но не разочарует их. Все эти условные ярлыки хочется использовать лишь как повод, чтобы объединить под одной обложку очень разных исполнителей, которые, тем не менее, имели определенное сходство в жизненных ценностях и подходах к работе над музыкой. Надеюсь, что книга сможет передать это сходство не самым явным и буквальным образом. Именно так, если уж на то пошло, определит крайне условное понятие панк-рока через ощупывание этого громадного слона с разных сторон. Хочется, чтобы книга смогла дать читателю набор точек а уж каким образом соединять их и какой рисунок в итоге получится, зависит только от него самого. В конце концов, это лишь начало истории. Давайте же отправимся гулять по дикой стороне. Предисловие Владимира Ильинского Скажу сразу, мы с автором смотрим на музыку панк с диаметрально противоположных точек зрения. Но поскольку то, что сейчас стало книгой, замышлялось как часть нашей совместной музыкальной программы, 120 минут классики рока. Я после некоторых колебаний согласился на предложение дяди Миши, именно так он звался в эфире, затронуть в передачи и эту тему, ведь изначально программа предполагала максимальное разнообразие музыкальных стилей и направлений. Однако я поставил условие, два-три эфира, не больше. И дядя Миша взял под козырек, конечно, мол. Но прошли два, а потом и три эфира, и конца не было видно. Сколько же еще тебе нужно, спрашивал я, а дядя Миша уходил от ответа. Сам пока не знаю. Договорились, по-моему, о десяти. Я дал слабину, сказались, видимо, мои личные симпатии. Нет, не к панку, как вы понимаете, а к соведущему, а ныне автору. И дядя Миша моей слабостью воспользовался по полной. Десять эфиров превратились в пятнадцать, потом в двадцать, тридцать, и сериал перевалил за сорок. По сути, он превратился в какую-то Санта-Барбару. И все это при моем молчаливом согласии. Время от времени я, конечно, трагически восклицал. Ну сколько можно? На что дядя Миша отвечал, поднимая глаза к небу, прям как святой Йорген. Нет, я, конечно, могу все прекратить, если ты настаиваешь. И все продолжалось. Теперь вы имеете возможность прочесть то, что пропустили на радио. Но, как говорилось в одном известном фильме, официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу.